Семейство олени. В это семейство входит примерно тридцать видов, и можно было бы устроить роскошный парад из представителей только одного этого семейства. Мимо нас прошли бы удивительные и самые разнообразные существа, стройные и массивные, быстроногие и медлительные, спокойные и пугливые, ярко или нежно окрашенные. Они смотрели бы на нас своими большими прекрасными глазами, у многих они еще и опушены длинными ресницами, и самцы гордо проносили бы свои красивые, а часто и очень ценные рога. Рога оленей особые. На костных выростах, пеньках, образуются окостеневающие отростки. Раз в году они отпадают. Пенек покрывается хрящеватой шапкой, а из этой шапки вырастает новый, обычно крупнее прошлогоднего рог. Но рога у оленей прерогатива лишь самцов. Исключение составляют северные олени. У них рога имеют и самцы, и самки. У живущих в Китае водяных оленей, наоборот, рогов нет ни у самок, ни у самцов. Все олени очень красивы, а некоторые, такие, например, как лань, стали даже своеобразным символом изящества и красоты. Лань когда-то была распространена по всей Европе. Ее истребили охотники. Тогда лани стали завозить в Европу из Африки. Но делали это, опять-таки, для того, чтобы в конечном счете истреблять этих животных. Европейским охотникам почему-то особенно нравилось стрелять, В это воплощение изящества и красоты. Правда, сравнительно недавно кое-где стали ланей разводить как декоративных животных. В нашей стране эти олени украшают леса и парки Украины, Белоруссии, Прибалтики. Лань, видимо, сохранится на земле. А вот сохранится ли Барасинга, один из самых красивых оленей в мире, неизвестно. Это удивительные расцветки. С рогами необыкновенной формы животное обитает в Индии и Непале. Впрочем, вернее было бы сказать обитало. Из-за красивых рогов этот олень постоянно преследовался, и сейчас он практически уничтожен. На всей планете осталось не более пяти сотен барасингов. А на очереди олень Лира, близкий родственник барасинги, такой же красавец, и с такой же несчастной судьбой. Правда, этих оленей с необыкновенными лирообразными рогами осталось несколько больше, около четырех тысяч, и в Бирме их сейчас тщательно охраняют и разводят, но браконьеры продолжают преследовать этих оленей. Пятнистый олень. Он действительно пятнистый, но только летом. Живет в Китае, и Японии, во Вьетнаме и Корее, а в СССР — в Приморье. Но с недавнего времени люди переселили этого оленя, он прижился во многих районах нашей страны, и сейчас в лесах можно увидать небольшие стада в десять-пятнадцать голов. В природе самцы пятнистых оленей носят рога столько, сколько положено, и сбрасывают их, когда следует. Но в специальных оленях хозяйствах им приходится расставаться с рогами совсем в неурочное время. В молодых, неокрепших рогах пятнистых оленей пантах содержится вещество, из которого изготовляют ценные лекарства пантокрин. Поэтому приходится оленям расставаться со своими украшениями не осенью, как обычно, а весной. У некоторых других оленей рога тоже представляют собой ценное лекарственное сырье, но пятнистый олень славится особенно. И вот идут сомкнутым строем дальневосточные изюбры и американские вопити, европейские, кавказские, бухарские олени и моралы. Они отличаются окраской, они разные по величине, и рога у них разные. И все-таки что-то общее есть у них и в походке, и в движениях, и в поднятых головах, и во взглядах. Это общее какое-то благородство. И не случайно все эти олени представители одного вида — благородных оленей. Благородные олени живут в разных местах — в горах и в зарослях Тугая, в дубовых лесах и в тайге, и всюду они — неотъемлемая часть природы, ее украшения. Люди, склонные наделять животных человеческими чертами, считают, что благородство оленей проявляется во всем — и в осанке, и в поведении — Например, очень характерно в этом отношении дуэли, которые самцы устраивают из-за самок. Со стороны эти дуэли выглядят действительно очень благородно. Животные строго соблюдают дуэльный кодекс чести. Перед дуэлями олени ревут. Рев бывает долгий и протяжный, со множеством модуляций, иногда жалобный, иногда тоскливый, иногда призывный и гордый. часто напоминающий звук трубы. Ревом олень созывает свое стадо, и оно приходит. Но нередко на этот зов является и соперник. Вот тогда и происходит дуэль. Впрочем, дуэль может и не состояться. Уже по голосу или по внешнему виду друг друга соперники могут определить исход дуэли, и один из них покинет поле брани, даже не начиная боя. Но чаще бывает другое. Соперники начинают демонстрировать друг другу свою силу, ревут, роют копытом землю, бьют рогами по стволам деревьев, ломают кусты. Обычно после этого один из оленей понимает, что слабее противника и уходит. Может понять свою слабость один из оленей и сразу после начала сражения. В таком случае соперники немедленно расходятся в разные стороны и слабо и безропотно уступает место более сильному. Но если бой будет продолжаться долго, если олени будут биться всерьез, финал его никогда, или во всяком случае очень редко, бывает трагическим. Каждый представитель семейства оленей хорош по-своему, и о каждом можно рассказать много интересного. Все олени так или иначе нужны человеку, и если человек не охотится на них ради мяса и шкуры, не стремится добыть мускусную железу или панты, олени все равно нужны, они должны жить на земле как один из самых прекрасных представителей фауны, как один из самых замечательных наших соседей по планете. Но, пожалуй, самый нужный человеку и наиболее интересный — северный олень. Путешественники не раз писали в своих воспоминаниях о многочисленных стадах северных оленей. Петр Паллас, один из первых исследователей животного мира России, писал, что стада оленей движутся иногда без остановки в течение двух-трех суток. Другой исследователь севера, русский путешественник Фердинанд Врангель, описывал стада северных оленей длиною до ста верст. Некоторые путешественники сообщали, что видели оленьи стада, состоявшие по очень приблизительным подсчетам из 15-25 миллионов голов. И все, кто видел северных оленей, отмечали их красоту, особенно красоту и величественность идущего стада. Олени, как правило, идут плотно, высоко подняв рогатые головы, и кажется, будто движется густой и ветвистый лес. Но если путешественники удивлялись многочисленности стад северных оленей и восхищались красотой этих животных, то ученые с первых же шагов удивлялись их необыкновенной приспособленности к жизни на севере. Олень не боится морозов, легко переносит 50-60 градусные морозы. В этом ему помогает очень странная и необычная шерсть. Шерстинки клинообразные. но суживаются не к концу, а к основанию. Стенки у этих шерстинок очень тонкие, а сами шерстинки наполнены воздухом. Воздух, как мы знаем, создает хорошую воздушную шубу, а благодаря тому, что шерстинки клинообразные и очень плотно прилегают друг к другу, даже дующий против шерсти оленя ветер не может добраться до кожи животного. Благодаря своей шерсти, Олень прекрасно плавает, наполненные воздухом волоски держат его на воде лучше любого спасательного пояса. Но и это не все. Зимой олень обрастает еще и теплым пухом, скрытым подостью. Пух служит дополнительным теплоизолятором. Шерсть и пух оленей настолько хорошо удерживают тепло, что снег, падающий на его шубу, не тает. Не тает он и под лежащим оленям. Даже в холодной воде олень не замерзает. А вода, как известно, забирает у тела тепло почти в тридцать раз быстрее, чем воздух. Летом оленю приходится трудноват в такой шубе. Ведь в летние месяцы в тундре нередко бывает довольно высокая температура. Правда, пух к лету выпадает, но оленю все равно жарко. Потовых желез у него нет, и приходится оленю в жару ходить с открытым ртом и высунутым языком, как собаке. Все-таки через рот испаряется какая-то часть влаги. Но лето в тундре короткое, проходит быстро, снова начинаются снегопады, наступают холода, и олень опять попадает в свою стихию. Даже новорожденный Олешек не боится холода. Нередко появляясь на свет в пургу, при значительных морозах он, тем не менее, чувствует себя прекрасно и уже через два-три дня бегает за матерью. Однако для того, чтобы жить в тундре, мало быть лишь морозоустойчивым животным. Надо еще уметь добывать себе еду, да и вообще быть в еде не очень привередливым. И олень совсем не привередлив, питается ягелем, растением, которое не станет есть ни одна лошадь или корова, а олень ест. И ягель даже прозвали оленьем мхом. Но и эту скудную пищу в тундре добыть не так-то просто. Однако недаром североамериканские индейцы племени микманов назвали диких оленей ксалибу, что значит «разгребающий снег». Отсюда современное англоамериканское американская карибу. Название очень точное. Олень добывает еду из-под снега, разгребая его, часто добывая корм с метровой глубины, или разбивая копытами плотный ледяной покров, едва поддающаяся железной лопать. Копыта у оленей не только острые, но и широкие. Благодаря таким копытам они свободно ходят по болотам и по глубокому снегу. Есть у оленей и другие приспособления, помогающие легче переносить суровый климат и все невзгоды, связанные с ним. Например, когда движется стадо оленей, все время раздается характерное сухое пощелкивание. Это сухожилие трутся о косточке, издавая звук, который люди назвали звоном. Звон позволяет оленям слышать друг друга и держаться рядом в ночной мгле во время бурана. Он помогает отбившимся оленям находить стадо. Слух у них очень хороший, и такой звук они услышат издали. Таков олень, житель севера. Впрочем, когда-то теперешние северные олени жили не только на севере. Они были широко распространены по всей Европе, но постепенно, по целому ряду причин, олени исчезли в более южных районах Европы и Азии, оставив по себе память в виде костных останков, изображений на скалах, в виде орудий труда и оружия, изготовленных из рогов и костей оленей, в виде вырезанных и вылепленных фигурок. Все это рассказывает о том, где жили олени и какую большую роль сыграли они в истории человеческой культуры. Вслед за оленями в нашем параде легкой изящной походкой, даже будто слегка пританцовывая, идет косуля. Настороженно взглянула на нас немного раскосыми глазами, отсюда и имя пошло, на секунду застыла испуганно, Но тут же пошла дальше, будто вспомнив, что находится под охраной закона, и людей ей сейчас бояться не надо. А было время, о котором лучше и не вспоминать. Вслед за косули идет самый распространенный в Северной, Центральной и Южной Америке олень, который называется Белохвостом. У него действительно большой пушистый хвост, который убегающий олень поднимает как флаг. и бегущим за ним хорошо виден этот ориентир. Белохвостый олень любопытен тем, что величина и вес его могут колебаться в зависимости от места обитания. Например, олени, живущие в штате Нью-Йорк, весят около 200 килограммов, а в штате Флорида всего 40-50. Белохвостые олени в Северной Америке довольно многочисленны. Считают, что их поголовье превышает 5 миллионов. Однако охота на них — разрешается только раз в году, и каждый охотник имеет право застрелить одно животное. Жизнь всех животных — это трудная и упорная борьба, за существование, но жизнь оленей трудна особенно. Они — главная добыча многих хищников, они — главные объекты охоты, они — главные поставщики многих ценных продуктов, необходимых людям. Против оленей — зубы, когти, хитрость, хищников, ружья, западни, капканы, а главное — ум и знания людей. У оленей же никакой защиты, только осторожность, умение прятаться, убегать. и еще сильны они чадолюбие. больше чем о собственной жизни заботятся олене о своих детенышах они прячут беззащитных и удивительно трогательных малышей стараются отвести от них беду часто это им удается ценой собственной жизни они редко гибнут и взрослые и дети потому что человек сильнее но именно поэтому он должен быть всегда благороден и постоянно Великодушен.